Глава 18. Я вижу, как сын показывает что-то в своей ладошке. Что-то зеленое, мерзкое, но определенно классное, по мнению Арсения. Смеются оба, им весело. Им вообще хорошо и без меня. Саша Стас с Арсением гуляют по дороге, пока сын не подрывается, когда видит детскую площадку. Большую, с множеством горок. Они высокие и кажутся очень опасными. Материнское сердце беспокойно стучит. Вот Арсений лезет на самый верх. а верен морщится, когда запрокидывает голову, а потом ловит сына, скатывающегося в самый низ пластиковой горки. Я выдыхаю и продолжаю следить. Покинуть пределы парка так и не смогла. Стояла у ворот с дурацким подарочным пакетом и чуть ли не плакала. Меня резала ревность, как ножом, что Арсений так просто пошел со Стасом. Где-то в глубине души я надеялась, что мажор в какой-то момент облажается. Не уследит за сыном или потеряет его. Да, это ужасно звучит. Но это дало бы мне право злиться в открытую, сказать самую желанную фразу «Ты не справился, ты нам не нужен». Но, глядя на то, как они слажно общаются и играют, ревновать начинаю больше и сильнее. Как это? Пришел, познакомился, теперь только и разговоры про тренера Стаса. Он ни капли усилий не приложил, чтобы понравиться. На площадке много детей, и с каждой минутой находить сына в толпе мальчишек с похожей одеждой становится сложно. Я еще стою за несколько десятков метров и постоянно отвлекаюсь на голоса. Не хочу, чтобы Аверин меня заметил. А когда они выходят за ограждение площадки и останавливаются недалеко от лавочки, за которой прячусь я, чувствую себя в ловушке. Еще и дурой. Увидеть все со стороны, покрутило бы у виска. «Набегался?» С усмешкой спрашивает. «Хочешь мороженое?» Сжимаю челюсти. Горло ведь застудит. Он распаренный и разгоряченный будет трескать мороженое, О чем вообще этот мажор думает? «А можно?» – радостно переспрашивает сын. «Почему нет?» «Действительно, почему?» «Злость берет. Я на грани того, чтобы покинуть свое укрытие и прочитать лекцию Аверину». «Интересно, в правилах общения с нашим сыном можно внести какие-то дополнения?» «Какое любишь?» Ответа не слышу. Стас протягивает руку сыну, и они идут к киоску. Аверин покупает не только мороженое, Но еще какую-то маленькую игрушку. Сын прыгает от счастья. Они смеются оба и становятся похожи друг на друга еще больше. Пожалела, что надела обувь на танкетке. Стоять тяжело. Но если я сяду на лавочку, которая находится в двух шагах от меня, Аверин точно заметит. Мажор заказывает в киоске еще что-то, а потом они с Арсением направляются на мою лавочку. Устаса два стаканчика с кофе. Аромат долетает до меня легким порывом ветра. Вспоминаю, что утром почти ничего не ела. А у них и мороженое, и кофе. Мы договорились с Авериным о двух часах. Значит, они теоретически успеют сходить в кафе и пообедать. Надо подумать, как остаться незамеченной и там. «Может, выйдешь уже?» Аверин говорит громко, и его взгляд может сбить дерево, за которым спряталась. «Что это? Липа?» Отряхиваю с платья желтую пыль и медленно ступаю через газон к лавочке. «Стас недоволен. Скулы настолько напряжены...» что дергаются жилваки. Жилы на шее натянуты, глаза с привычным прищуром. Ни слова не говоря, он садится на лавочку и открывает мороженое для Арсения. Приглашения присесть рядом с ними нет. Но я все же наглею и сажусь по другую сторону от сына. «Держи!» Протягивает мне стаканчик с кофе. Второй оставляет себе. «У меня капучино». «Спасибо». Беззвучно благодарю, удерживая взгляд на белой пластиковой крышке. «Мне всегда нравилась капучино». Во всех кафе пять лет назад я всегда заказывала его. Подташнивает от воспоминаний, но я все равно делаю маленький глоток. Через силу. Вкус знакомый. Горчинка, сдобренная мягкими сливками, и нежная пенка. Помнит еще? «Всем девушкам нравится капучино», — без лишних эмоций говорит. На меня не смотрит. Идредка поглядывает на Арсения. У того шоколадное мороженое. Уже подтекать от жары начинает, и шоколадные капли оседают на белой футболке». Должна ругать, а у меня голос пропал и желание спорить и что-то объяснять. «Ничего не думай», — заканчивает фразу. «В ней нет грубости, лишь непробиваемый холод». Я ничего и не думала. Между нами сидит сын и кушает мороженое. У нас в руках по стаканчику с кофе. Со стороны должно быть выглядим, как семья, которая присела отдохнуть. Внутри между ребер давит. Пальцы покалывает от горячего напитка, толстый картон не спасает. Я постоянно облизываю губы, потому что неловкость окутывает меня густым облаком. Аверин сидит расслабленно, расставив широко ноги. Арсений пытается повторить за ним. «Не доверяешь?» — вдруг спрашивает. «С чего ты взял?» — большой глоток выжигающий рецепторы на языке. Стас допивает свой кофе, забирает фантик от мороженого у Арсения и доходит до урны, чтобы выкинуть. Намеренно молчит. «Куда теперь хочешь?» — обращается к сыну. К фонтану, купаться, а можно? Аверин улыбается сыну открыто, как мне когда-то. Рукой отряхивает футболку, будто таким образом можно смахнуть разводы от мороженого. Он делает все так, словно никого кроме него и Арсения здесь нет, тем более меня. Ну пошли к фонтану. Арсений убегает вперед, Стас ускоряется. Ему все равно, чтобы за ножки натерли мне ногу, и я начала прихрамывать. Плетусь за ним, а ему и дела нет. И все же его молчание причиняет мне боль. Когда мажор открыто нападает, и я читаю агрессию в каждом его шаге и вдохе, то могу защищаться. А сейчас, когда я для него пустое место, что делать? Бить себя в грудь, чтобы заметил? Так он вроде как и заметил. Кофе он купил. Я не подпишу бумаги, которые ты мне передал. Почему? Замедляется. Заметил все же. Стас. Перевожу дыхание. Я пошла на все уступки. Ты теперь официальный отец Арсения. Без суда и прочего. Что тебе еще надо, а? Почти срываюсь. Его лицо ничего не выражает. Разве только раздражение, что приходится мне что-то объяснять. Шаг и правда замедлил, как и ответ на вопрос. Второй на секундочку. Он упрямый мальчишка. И вот он меняется, стоило сменить тему. Арсений добрался до фонтана, теперь рукой трогает воду. Упрямый. Там у холодильника с мороженым он зациклился только на шоколадном. Как бы я его не убеждал, дядя, другое. Ты же писала, что редко даешь ему шоколад из-за аллергии однажды. Грустно улыбаюсь. Помню. Тогда я сильно испугалась. Арсению было два. И он в сумке у меня нашел плитку шоколада, пока я не видела. И всю съел. На утро сын покрылся шершавыми пятнами. Не убедил, говорю. Не убедил, отвечает. И в кого только такой? Мне кажется, или какая-то ирония звучит в его голосе. «Для начала просто почитай документы. Вдруг там ничего критичного для тебя и нет?» Зная тебя не все так просто, Стас». «Арсений, на бортик не залезай!» — кричит громко. Сын не слышит, отталкивается и ногами наступает на этот злосчастный бортик. Сосредоточен, он старается, а у меня душа в пятки падает со свистом. «Арсений!» Стас кидается к сыну и пытается схватить в тот момент, когда нога сына соскальзывает и он ныряет в фонтан. Глаза застилает страх, и обросаюсь вслед за Аверином. Руки трясутся. Ощупываю мокрого насквозь сына. Его зубы стучат, губы в момент стали синими. Длинные ресницы слиплись, а сам вот-вот заплачет. Испугался. Вода в фонтане ледяная. Долго находиться рядом даже в такую жару, неуютно. Аверин быстро раздевает сына. Футболки, шорты, носки и сандалии. Потом снимает футболку с себя и натягивает на Арсения. Та да, хоть и влажная в некоторых местах, но не сравнится с одеждой сына. Мажор остается в одних джинсах, с голым торсом. «Вот и погуляли!» — ворчаливо говорит и почему-то смотрит на меня. «В чем я опять виновата?» «Может, в больницу? Ты ударился?» — спрашиваю сына. А Верин осматривает его и коротко мотает головой. «Верю. Он, возможно, и хочет отобрать у меня сына, топтать в грязь и всё такое, но никогда не причинит вред ребёнку. Если бы Арсению нужна была помощь, Стас сделал бы для этого все. Мажор берет на руки сына, и мы быстро добегаем до машины, где я достаю плед, чтобы укутать Арсюшку. Натертые ноги уже не болят, но пока еще потряхивает после случившегося. Быть мамой мальчика иногда очень сложно. Думаю, что нам стоит. Понял уже, перебивает. Аверин, расстроен. Глупое желание поддержать его давлю в зародыше. Р Робот! Слышим оба. Арсений сбрасывает плед, собираясь встать и куда-то бежать. «Я потерял робота!» Стаса сдерживает улыбку. «Как бы не надо улыбаться, когда у маленького человека трагедия, игрушка потерялась!» «Найду и в следующий раз принесу!» «А я, кажется, документы там оставила!» «Но мне не жаль!» «Могла бы добавить, но лишь отвернулась!» Мажор тяжело вздыхает и кусает нижнюю губу зубами. «Теперь я сдерживаю улыбку!» «Позвони потом, сообщу как сын», — говорит шепотом, почти на ухо. Его голос будто обволакивает, легкая хрипотца сбивает с мысли. Шумный выдох мне в шею покрывает кожу мурашками, и я чувствую его запах. Я напишу. «Позвони», — Давид. Киваю и быстро сажусь в машину. Завожу двигатель, стартую с места. Мне не нравится то, что я почувствовала минуту назад.